Дневник Кассандры. Книга «Непростое украшение» из серии «Телохранитель» Евгения Охотникова. Автор Марина Серова. «Здесь никого. Идем наверх», сказала женщина в камуфляже, которую звали Китти. «Он где-то здесь. Я его чувствую», ответил молодой парень с пистолетом в руке. Они прошли на второй этаж, И неожиданно перед ними предстала страшная картина. На полу лежала блондинка с ножом в сердце. Ее глаза были широко открыты, и в них застыл ужас. «Опоздали», – сказала Китти и опустила пистолет. Пошли титры, и Евгения потянулась за пультом. Фильм «Агенты» она уже видела несколько раз, но время от времени пересматривала его первую часть. Главная героиня этого фильма, так же как Евгения, сначала служила в спецподразделении, а потом ушла работать телохранителем. В своей жизни Евгения редко находила понимание окружающих по поводу своей профессии телохранителя. Многие не понимали, как молодая симпатичная женщина, которая вполне могла бы красоваться на обложках известных журналов, может подставлять свое красивое тело под пули. Одним из таких людей была ее тетя Мила, с которой она проживала в одной квартире. «Хорошо еще, что в разных комнатах», – подумала Евгения, подходя к окну, за которым накрапывал дождь. На дворе было начало июня, а погода все никак не устанавливалась. За те три месяца, которые Женя просидела дома без работы, она уже успела отдохнуть настолько, что просто устала от отдыха. Она чувствовала в себе такой заряд энергии, что ей казалось, она способна свернуть горы. Каждодневные многочасовые занятия в спортзале уже не растрачивали этот запас. Этот незапланированный отпуск явился результатом экономического кризиса, который начался почти год назад. Какое-то время многие бизнесмены продолжали жить по-прежнему, надеюсь, что все это скоро закончится. Но шли месяцы, а лучше не становилось. Вот тогда и начались увольнения среди обслуги и персонала богатых людей. Первыми попали под удар уборщицы и гувернантки. Следом пошли дворники и садовники. И в конце концов бизнесмены стали отказываться от услуг телохранителей. Не все, конечно, но те, которые оставляли себе охрану, Платили такие деньги, что проще было бы работать в другом, более спокойном месте. Поэтому многие уходили сами. А так как Евгения не имела постоянной работы, то шансов остаться на плаву у нее не было никаких. Деньги, полученные за последнюю работу, уже заканчивались. Но она не очень-то расстраивалась, так как знала, что такие профессионалы, как она, всегда будут востребованы. Надо только подождать. Насчет профессионала она себе не льстила. Она действительно знала свое дело как нельзя лучше. Еще в 13 лет отец отдал ее в закрытую школу КГБ. Там учились дети многих военачальников, таких как ее отец. В этой школе из них, конечно же, не делали убийц или камикадзе. Просто вместе со школьной программой они обучались воинскому делу. А вот уже после этой школы каждый мог выбрать себе путь, по которому он хочет пойти по жизни. Евгения выбрала свой. Когда она вернулась после школы КГБ домой, то обнаружила там молодую мачеху, о которой отец ей ничего не сказал. После смерти матери прошло уже достаточно времени, но все же Евгения посчитала это предательством со стороны отца, так как она помнила, как он любил мать. Поэтому она тут же написала письмо в управление с просьбой позволить ей продолжить обучение в военном училище. Буквально через неделю она уже стояла в строю вместе с остальными курсантами Ворошиловского училища. Она прекрасно понимала, какая жизнь ждет ее впереди, но ни разу не пожалела о выбранном ею пути. А наоборот, с каким-то даже фанатизмом постигала все тонкости военного ремесла, оттачивая свое мастерство не только в стрельбе из разного оружия, но и в приемах рукопашного боя. Ее труды не прошли даром. Завоевав все мыслимые и немыслимые награды в своем училище, она получила предложение поработать в секретных государственных структурах, о которых простые россияне и по сей день ничего не знают. Объездив полмира, Евгения не раз участвовала в боевых действиях, но ни разу не была даже ранена. И вот наступил тот момент, когда она решила изменить свою жизнь. Написав заявление об уходе, она уехала к своей тетке в Тарасов, погостить. Но ей так понравился этот город, что она решила здесь остаться на какое-то время. Тем более, что и тетя Мила была не против. Поначалу, конечно, все складывалось не то, чтобы очень хорошо, продолжала вспоминать Евгения. Попытавшись кардинально изменить свою жизнь, она стала работать переводчицей и даже открыла свое агентство, но вскоре поняла, что, занимаясь не своим делом, может запросто потерять себя. И вот не прошло и года, как кто-то, знающий про ее подготовку, посоветовал одному бизнесмену обратиться к ней с предложением поработать телохранителем. Это был ее первый заказ. Предложенный гонорар на несколько порядков превосходил ее месячный заработок в переводческом агентстве. И поэтому, немного подумав, она согласилась. А потом поступили другие заказы и предложения. Попав в свою стихию, Евгения поняла окончательно, что это не только ее призвание, но и хороший заработок поэтому вот уже несколько лет она работает телохранителем по найму. То есть ее нанимают на определенный срок, и именно тогда, когда человеку действительно угрожает опасность. «Пойдем ужинать», – прервала ее воспоминание тетя Мила. Евгения повернулась к двери, где стояла тетя, и сладко потянувшись сказала, «Уже иду?» И тут же подумала. «С таким распорядком дня недолго и растолстеть!» Но не успела она выйти из комнаты, как на компьютерном столе завибрировал ее айфон. В голове мелькнула слабая надежда. «Неужели заказ?» Но уже подходя к столу, она увидела, что это звонит ее хорошая знакомая и даже, можно сказать, у некотором роде подруга – Диана. Больше года назад она попросила Евгению поработать у нее телохранителем, так как считала, что ей угрожает опасность. Проработав месяц, Евгения решила, что эта молодая женщина, скорее всего, страдает манией преследования, потому что никаких признаков опасности она не наблюдала. Евгении, конечно же, не было разницы, за что получать деньги, тем более, что клиент получал в обмен спокойствие. Но все равно она старалась не расслабляться. И, надо признаться, правильно делала. Как только начался второй месяц, все в корне изменилось. На Диану было совершено два покушения, последнее из которых оказалось опасным не только для жизни Дианы, но и для жизни Евгении. Она оказалась лицом к лицу сразу с тремя вооруженными бандитами. Направив на нее оружие, Они сразу же начали стрелять. Евгения усмехнулась, вспомнив, как подобные ситуации обыгрываются в фильмах. Бандиты начинают разговаривать или объяснять что-то, наставив пистолет на свою жертву. На самом же деле происходит все по-другому. Стреляют сразу, без предупреждения. Тот случай тоже не был исключением. Если бы неумение и мастерство Евгении все могло бы закончиться плачевно. Но она не только смогла сама уйти от пуль, но еще и спасти своего клиента, а одного бандита даже взять живым и потом передать его в руки правосудия. Диана была из тех людей, кто такие подвиги не забывает никогда и поэтому не прекращала общаться с Евгением даже после того, как опасность миновала и она стала жить спокойно. Все эти воспоминания пронеслись за секунду до того, как Евгения нажала кнопку соединения. «Да, я вас слушаю, девушка!» – ответила Евгения игривым голосом. Она обрадовалась звонку Дианы. Встревоженный голос Дианы заставил Евгению сменить тон. «Привет, Женя! Слушай, тут такое дело!» – начала Диана с придыханием. И Евгения поняла, что ее что-то беспокоит. — Что случилось? — перебила ее Евгения. — Да понимаешь, пропала Эльза. Я ей звоню уже несколько часов, но она не отвечает. Так еще и оказалось, что ее никто не видел уже три дня. Я подозреваю, что с ней что-то случилось, — выпалила Диана. — А с чего такие предположения? — не поняла Евгения. Она несколько раз встречала эту Эльзу, о которой говорила Диана. Пару раз они находились в одной компании у Дианы в загородном доме. И она отлично помнила эту рыжую бестию, которая ни секунды не могла усидеть на месте. Она постоянно у кого-то что-то спрашивала, потом перебивала и начинала сама что-то рассказывать. На вид ей было чуть больше тридцати. Отличная фигура и хорошо подобранная одежда выдавали в ней женщину, которая знает себе цену и уже привыкла к постоянному восхищению мужчин. Но при всем при этом она не казалась высокомерной, даже наоборот. Могла запросто есть шашлык руками, пока другие, соблюдая этикет, ковыряли этот же шашлык вилками. А еще у нее были глаза авантюристки. Она все время стреляла ими по сторонам. Понаблюдав за ней, Евгения поняла, что Эльза с трудом себя сдерживает, чтобы не броситься в какое-нибудь авантюрное мероприятие. Будь она в другом положении, она бы уже давно куда-нибудь вляпалась, сделала для себя окончательный вывод Евгения. И именно поэтому она решила, что такая женщина, как Эльза, может запросто, никому ничего не сказав, рвануть куда-нибудь. «Ну что ты, Эльзу свою не знаешь?» Попыталась Женя успокоить Диану, но та твердила свое. Она никогда не пропадала на три дня. «Да еще эти звонки!» «Постой, какие звонки?» переспросила Евгения. «В последнее время ее доставали какие-то звонки, о которых она ничего не хотела рассказывать», начала объяснять Диана. «Может, ты все-таки сможешь ко мне сегодня приехать? Мы с тобой вместе подумаем, где ее искать. Сможешь, Жень?» умоляюще попросила Диана. Евгения посмотрела на часы и вспомнила про дождь. Минуту подумав, она ответила. «Через час буду. Ты в городе или в своем коттедже?» «В коттедже. Думала, хоть сегодня будет солнышко, а тут снова дождь». «Так я жду тебя?» спросила Диана. «Жди», — коротко ответила Евгения и положила трубку. Глубоко вздохнув, она двинулась на кухню, прекрасно зная о том, что если вот так сразу сейчас сорвется и поедет, то тетя, которая готовила весь день что-то вкусненькое, не поймет ее, да еще и обидится. Поэтому Евгении ничего не оставалось, как пройти на кухню и отведать очередной кулинарный шедевр тети Милы. По дороге Женя зашла в ванную комнату для того, чтобы помыть руки, и посмотрела на себя в зеркало. Отражение очень понравилось Евгении и она даже задержалась, рассматривая себя. Послушные волнистые волосы обрамляли лицо. Даже встав с постели, Евгении достаточно было только провести рукой, и они ложились ровными локонами. У нее никогда не было проблем с прическами. Она всегда выглядела отлично. Красивые карие глаза с длинными ресницами имели несколько необычную форму. Евгения еще в Ворошиловке узнала, что в ее роду были татары, то ли прабабушка, то ли еще кто-то лет сто назад. У нее также были аппетитные губы, на одной из которых при очень близком рассмотрении можно было увидеть тонкий шрам. Еще в начале изучения восточных единоборств она получила его в тренировочном бою. После этого... Больше ни у кого не получалось дотронуться до ее лица без ее разрешения. Та капля крови, которая выступила у нее из рассеченной губы, была первой и последней каплей на всем протяжении обучения различным видам борьбы и рукопашного боя. — Ты идешь или нет? — громко запротестовала тетя Мила. — Скорее всего, готовит какой-нибудь сюрприз. Быстро раскусила ее Евгения и отправилась на кухню.